Глава 23. Эландра не было 5 дней. Кас провела большую часть этого времени возле Астры, а оставшиеся свободные минуты она проводила в одиночестве, размышляя о чём-то или прогуливаясь, при этом изо всех сил стараясь отогнать от себя охватившее её волнение. На третий день в стенах дворца скончались ещё два человека. С этого дня Кас заметила, что Варен почти перестал спать. Он посылал за ней в любое время дня и ночи, каждый раз, когда придумывал новую версию происходящего или находил что-то маломальски интересное в одной из книг. Король сходил с ума, пытаясь докопаться до истины, чтобы снова взять ситуацию под контроль. Кас невероятно устала от этого, поскольку ей постоянно приходилось лавировать, чтобы не выдать себя. Это всё равно что идти по полю, усеянному ловушками. Один неверный шаг И ты летишь в бездонную яму без возможности спастись. Рассвет пятого дня Кас встретила в солнечной гостиной, ставшей излюбленным местом для её посиделок с друзьями. Рэй с серебряной лапкой нежились на солнышке. Зев пытался съесть как можно больше хлеба с маслом. Несса листала книгу, облокатившись спиной на Лоренто. Это был странный островок безмятежности в море безумия, которое творилось в империи. Они будто находились в спокойном центре нарастающего урагана. Но Касс не сиделась спокойно. Она всё время норовила перевести взгляд во двор за окном. И вот, наконец, она увидела на нём вернувшихся солдат. Эландера среди них не было, зато она заметила Кайдена и Тару, а значит, их капитан должен быть где-то неподалёку. Она поднялась и направилась к двери. «Куда собралась?» — поинтересовался Лорент. «Просто я... мне надоело сидеть на одном месте. Вот я и решила прогуляться». Рея взяла ее за подбородок, склонив голову на бок. «Сегодня днем должен вернуться Эландер, не так ли?» Кас покраснела, поняв, что она все знает. «Да, кажется, ты права», — ответила Несса, вскочив на ноги и подойдя к окну, чтобы проверить. «Значит, променяла нас на этого красавчика-капитана?» — запричитал Зев. Не выдумывай, возмутилась Кас, бросив быстрый взгляд на дверь, чтобы убедиться, что их не подслушивают. Там никого не было, но на всякий случай она перешла на шёпот. Дело в том, что он обещал помочь мне попрактиковаться в магии, когда вернётся. Возникла неловкая пауза, во время которой друзья беспокойно переглядывались, думая, как убедить её отказаться от этой затеи. Однако при этом они не могли отрицать, что ей нужна практика в этом вопросе. Как всегда, Зев первым нарушил молчание. «Могла бы обратиться ко мне». Касс скривилась. «Ты свою-то магию используешь неохотно. Вот я и решила, что ты мне откажешь». Кроме того, Касс считала его недостаточно опытным для этой цели, но не стала говорить это вслух. Зев пожал плечами. «Да». Мне всё равно, кто будет тебя учить. Но ты могла хотя бы спросить, Кас нахмурилась. Она прекрасно знала, что он ни за что не признается, даже если его что-то заденет за живое. Просто будь осторожна, продолжал он. Потому что если он тебя обидит, мне придётся его убить, поняла? А я ему помогу, добавил Лорант. Нас сосмерила их обоих грозным взглядом, а затем с улыбкой повернулась Кас. С другой стороны, настоящий друг это тот, кто готов убить ради тебя, верно? Да, золотые слова, с готовностью сказал Зев. А у меня сегодня что-то нет настроения убивать, предупредил Ларент зевая. Так что будь осторожна. Вы все будто с ума посходили, фыркнула Каз, беря в руки плащ. Это точно, подтвердила Рея, а лисичка тявкнула в знак согласия. Затем Рея хлопнула в ладоши, И серебряная лапка послушно прыгнула ей на руки. «Иди, если нужно», — сказала Рея, поднеся к ней лису. «Но хотя бы возьми ее, чтобы мы могли присматривать за тобой». Касс лишь пожала плечами. «Вы зря волнуетесь». «В свое оправдание?» — возразил Лорент. «Скажу лишь то, что в прошлый раз, когда мы оставили тебя без присмотра...» Ты встретилась и заключила уговор с королём-императором, который втянул всех нас в войну, которая может закончиться противостоянием с самими богами, даже не составив с ним соглашения о наших услугах, печально вздохнула Несса. Оставшись одна, ты принимаешь странные решения, добавил Зев. Вот что мы имеем в виду, если ты вдруг не поняла. Отпустив едкое замечание в адрес Кас, он тут же сколпотал от сестры подзатыльник. Удивительно, как точно она попала, принимая во внимание то, что она ничего не видит. По всей вероятности, делала это так часто, что для неё это было так же естественно, как дышать. Касса с вздохом сдалась и протянула руки, чтобы серебряная лапка по ним забралась. Хорошо, я возьму лису с собой и постараюсь больше не принимать странных решений, как, например, прятаться по кладовкам и целоваться с сомнительными мужчинами. Девушка поспешила покинуть комнату, пока друзья не заметили румянца на её щеках, вызванного приятными воспоминаниями. Оказавшись снаружи, она встретила Кайдена и Тару в начале тропы, ведущей к конюшне. Кайден едва удостоил её взглядом расседловая коня. Что тебе надо, отмеченная, спросил он. Тара посмотрела на неё с сочувствием, услышав грубость своего напарника. Но Касс не искала сочувствия. Ей нужна была информация. Смерив Кайдена с сердитым взглядом, она спросила. «Где Эландер?» Кайден крепко сжал челюстью, услышав требовательный тон Касс и утробное рычание серебряной лапки. Какое-то время он оценивающе рассматривал их обеих, чтобы убедиться в том, что Касс не собирается уступать. Тогда он отвел взгляд и проворчал. «Разбирается с беспорядками на пути в город». Думаю, он скоро будет здесь. Они ещё немного постояли на дорожке, разговаривая. Тара нервничала, пытаясь сделать так, чтобы они не ссорились, а Кайдену прямо отказывался отходить от Кас, поскольку ему явно не нравилась идея оставить её наедине с Ландером, когда бы он ни вился. Наконец, в дальних воротах показался небольшой отряд, за которым чуть поодаль ехал Ландер. 5 дней пути сказались на его внешнем виде. Кожала снилась от пота, длинные волосы растрепались. Он был весь в пыли, так же как его конь. Однако при этом он всё равно умудрялся выглядеть прекрасно, даже спустя неделю, проведённую в седле. Увидев его, Кас почувствовала нервную дрожь. Она тут же списала её на волнение, вызванное непредсказуемой магией, которую им предстояло вместе исследовать. Но в голове стучала одна и та же мысль: Как же она по нему соскучилась. Видимо, он тоже скучал по ней, судя по тому, как загорелись его глаза при виде её. Я ждала тебя раньше, капитан, сообщила она ему. В ответ он лишь изорно улыбнулся. Прости за опоздание. Если помнишь, мы договаривались о встрече. Разве я мог забыть? Спешившись, он не сводил с неё глаз, даже когда отдавал Кайдану поводье и сказал ему: Займись моим конём. Это прозвучало не как просьба, а как приказ. Кайден немедленно взбрыкнул. "Капитан, разве тебе не нужно доложить королю-императору о результатах нашей поездки?" "Сейчас половина первого", возразил Эландер, снимая перчатки и кладя их в карман плаща. "В это время Варан обычно дремлет". Каз сомневалась в этом, так как король-император жертвовал сном ради исследований, но она ничего не сказала. Значит, его советники захотят выслушать тебя. Не сдавался Кайден. Просто займись моим конём, прорычал Эландер. Кайден бросил гневный взгляд в сторону Кас, а затем взял у капитана поводья и, слегка поклонившись, сказал: "Хорошо, мой господин". Тара потянула его за рукав, заставив двинуться в сторону конюшни. Эландер постоял несколько минут, сурово глядя на них. как будто думал, что они обернутся и вновь начнут оспаривать его приказы. Но обошлось без этого. Как только его друзья скрылись из виду, капитан повернулся и направился в противоположную сторону. Ну что ж, идём поищем уединённое местечко, где мы сможем спокойно поболтать. Кас поспешила за ним, чтобы успеть за его широким шагом, но в последний момент всё же обернулась, чтобы убедиться в том, что Кайда и Ната не следуют за ними. От них не стоит ждать неприятностей. Я ими командую, а не они мной. Стальные нотки в его голосе исключали всякий спор. Кас всё равно возразила бы ему, если бы не её желание остаться с ним в хороших отношениях. По крайней мере, до тех пор, пока он не выполнит своё обещание. Кстати, к вопросу о том, кто может доставить неприятности, сказал он немного погодя, бросив насторожённый взгляд на лисицу, сидящую на руках у Кас. Не бойся. Я не дам ей на тебя накинуться. Если будешь хорошо себя вести. Капитан фыркнул. Постараюсь. Далее они пошли рядом, разыскивая укромное местечко. Вскоре его плечи расслабились, голос стал мягче и спокойнее. В итоге прогулка по обширным лужайкам дворца оказалась очень приятной, несмотря на волнение, которое всё ещё не покидало Кас. Поскольку у неё вновь возникло то самое ощущение Как в их последнюю встречу, что они уже бродили здесь вместе тысячу раз. Это позволяло ей чувствовать с ним себя более уверенно и спокойно, чем следовало. Спустя несколько минут девушка наконец набралась смелости спросить: "Как прошла поездка в пограничную крепость? Она сейчас больше похожа на военную зону". Кас внимательно посмотрела на него в ожидании продолжения. "Люди испуганы", сказал он, смотря перед собой. И это неудивительно. Было видно, что он не хочет об этом говорить, и Кас не стала настаивать, только почувствовала острое желание помочь этим людям. Это была ещё одна причина быстрее научиться обращаться с магией. А здесь всё было относительно спокойно, сообщила она ему. Всего две смерти, и я ничего не разрушила, пока ты был в отъезде. Он бросил на неё беглый взгляд, Я до глубины души поражён этим фактом. Что ж, я очень старалась, чтобы тебя порадовать. Я так и понял, ответил он таким же саркастичным тоном. Я жду того же от нашего обучения магии, произнесла она, быстро оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться, что никто не слышит. Ты не успокоишься, пока не добьёшься своего. Настойчивость одно из моих лучших качеств. Наверное, Только из-за этого тебя иногда заносит не туда. Пройдя ещё немного, они увидели заброшенный уголок дворцового сада. Вдали виднелась внешняя стена, заросшая вьющимися растениями. В каменной кладке была высечена лестница, которую Кас вряд ли бы заметила, если бы серебряная лапка не спрыгнула у неё с рук и не принялась вынюхивать себе путь среди засохшей поросли. Затем, расчистив путь, Она забралась на самый верх стены и побежала по ней, высматривая возможные опасности по обеим сторонам. У неё светятся глаза, отметил Ландер. Магия воздуха, сообщила Кас. У них с Рейей установлена связь, благодаря которой она может видеть всё, что видит Лиса. Как интересно, ответил он, наклонив к ней голову. Только немного неприятно знать, что за тобой следят. Кас подняла бровь. Ты же обещал хорошо себя вести, забыл? Я обещал постараться себя хорошо вести, поправил он. Тогда придётся тебе стараться получше. Я не могу ничего обещать, сказал он, ухмыльнувшись. Прошло целых 5 дней с нашей встречи в кладовке. Кас заправила волосы за уши, а затем вытащила их и снова вернула на место. Не понимаю, о чём речь? Тебе напомнить? Не надо. пре предела она. Он широко улыбнулся. Сосредоточься, капитан. Хорошо, мадам. Кас отвернулась, чтобы скрыть появившийся румянец. За несколько минут они не встретили ни одного человека, а серебряная лапка уже свернулась калачиком сверху на стене, видимо, убедившись, что им ничто не угрожает. Однако Кас ещё раз осмотрелась по сторонам, а затем обернулась к Ландору в предвкушении. Думаешь, здесь мы в безопасности? Думаю, это самое уединённое место на всей территории дворца. Пожал он плечами. К тому же, не забывай, что ты со мной. Конечно, мой герой. Он рассмеялся, услышав каким тоном она это произнесла. Я просто хотел сказать, что люди, живущие во дворце, уже привыкли к моей магии, и большинство старается побыстрее отойти, видя, как я тренируюсь. Из далека они решат, что любые странные вещи связаны со мной, а не с тобой. Ты прав, согласилась она. С чего начнём? Я много думал во время своего путешествия. И что же? Пока что твоя магия имеет только те проявления, о которых мы оба знаем, верно? Судя по всему, она всё отражает: от солнечного света до моей магии и проявлений изводящей тени. А также она защищает тебя от болезней яда. Поэтому у меня два варианта. Магия луны, которая среди прочего иногда позволяет её носителю отражать или усиливать другие виды магии. Или же это магия неба, которая обычно проявляется в умении ставить щиты и другие способы защиты. Казда тронулась рукой до шрама в виде месяца. И какая из этих двух? Сложно сказать. Магия отмеченных богами не всегда имеет чёткие границы. Каждый носитель магии уникален, а иногда у него присутствует сразу несколько способностей. Такое бывает даже среди тех, кто отмечен разными символами. В данном случае обе средние богини, Луны и Небо, берут свою силу у высшей богини Солнца Салатис, поэтому возможно, она снилась мне, вырвалась указ За прошедшую неделю Кас пришлось столько раз скрывать информацию от короля-императора во время их бесчисленных разговоров, что она не могла больше молчать. Эландер смотрел на неё, раскрыв рот от удивления, примерно так же, как в тот момент, когда она сообщила ему о том, что ей в кошмарах является тёмный волк. На днях Варан показал мне картинку в одной из его книг, объяснила девушка, Но, разумеется, я не стала рассказывать ему о том, что видела её во сне. Внезапно капитан нахмурился. Насколько я понимаю, ты считаешь это дурным знаком? Я не знаю, смогу ли я помочь тебе в освоении магии, объяснил он. Если она и правда связана с Салатис. Но почему? Потому что моя магия происходит от Анги, бога гроча, а не Салатис. Это два совершенно разных высших божества, которые, согласно легендам, когда-то стали врагами. Врагами? Да. Но об этом как-нибудь в другой раз. Но ведь оба вида магии произошли от богов, и наверняка способы их активации ничем не отличаются. Скоро узнаем. Он ещё немного поразмыслил над этим вопросом и добавил: "Но запомни, «Мы можем только предполагать, что твоя магия берёт своё начало у божества». Каз кивнула. «В любом случае», — продолжал Эландер, — «давай с чего-нибудь начнём, хорошо? Я хочу, чтобы ты ещё раз остановила мою магию, как в тот день возле дома Темнорукова, только на сей раз сделай это осознанно». Каз глубоко вздохнула, стараясь не показывать свой страх. Но капитан всё равно заметил. «Не бойся», — казал он. «Я не буду слишком усердствовать». Касс возмущенно прищурилась. «Можешь со мной особо не церемониться». На лице капитана вновь заиграла озорная улыбка. «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду», — зашипела она. «Но хорошо, что ты относишься к этому со всей серьезностью». «Прости», — рассмеялся он. «Извини меня». «Ну что, ты готова?» «Да», — солгала она. Он выждал одну секунду, а затем поднял руку и будто бы поманил кого-то. Вот и всё. А его магия тут же активировалась, как по мановению волшебной палочки. Воздух стал плотным и сумрачным. Вспустя мгновение Кас почувствовала, как его магия налетела на неё точно так, как в тот день, когда он её арестовал. Она почувствовала ледяной ветер, пронизывающий её насквозь, до костей. Это было ужасно больно и сильно её выматывало. Ей захотелось свернуться калачиком, раствориться во тьме и никуда из неё не выходить. Где-то далеко за спиной серебряная лапка неуверенно заскулила. Костутже вспомнила о своих друзьях. Они наверняка с беспокойством наблюдали за ней. Девушке вовсе не хотелось, чтобы они волновались за неё. Она живо представила картину: если она поддастся тёмной магии, Они тут же явятся сюда с оружием наперевес и желанием всех убить. Она не могла поддаться тьме. Стоило ей подумать об этом, и её ладонь дрогнула. Между ней и ландером вспыхнул яркий свет. Каспредставила, как он окутывает её, вытесняя весь холод из костей и лёгких и заполняя эти места защитным теплом. Она на секунду прикрыла глаза, а когда вновь открыла, Все поглощающий свет и тьма уже исчезли. В воздухе не было ничего необычного. Эландр внимательно изучал её, пока она приходила в себя. На этот раз она даже ничего не разрушила. Молодец. Он слегка потряс рукой с отметиной, как будто снимая судорогу. Теперь я приложу побольше усилий. Касс собралась силами, готовясь к его приближению. На этот раз он не стал её предупреждать. Она просто сделала небольшое движение, и перед её взором возникла тьма. Окунувшись в неё, а затем вынырнув из сумрака, она увидела ужасную картину. Как она лежит на пустой земле без движения, с мертвенно-бледной кожей. Её вновь парализовал холод. На этот раз он сковал её целиком. Она попыталась поднять руку, чтобы прогнать его. Но ничего не вышло. Она попробовала поднять глаза к солнцу, которое должно было светить наверху, но не смогла. Почему она не могла взглянуть вверх? Тьма вокруг неё была пугающей и беспросветной. Кас поняла, что ещё немного, и она умрёт в густом сумраке. "Скажи, я остановлюсь, если нужно", прозвучали слова Эландара где-то в глубине её сознания. Каким-то неведомым образом Она смогла помотать головой и пробормотать нечто похожее на нет. Тогда защищайся. Она попробовала, но с каждым движением девушка будто рассыпалась на кусочки. Сердце, лёгкие, всё её тело разрушалось. "Защищайся", потребовал он. "Или мы закончим этот эксперимент". "Я пытаюсь". В её голосе чувствовались досада, страх и раздражение. Тогда она закрыла глаза и опустила голову на грудь, с трудом сдерживая, чтобы не закричать. Внезапно её правая рука поднялась сама по себе, и девушка почувствовала в ней что-то посильнее трепещущего тепла, которое она вызывала до этого. Новая сила, как будто обжигала вены, и ей показалось, что ещё немного, и у неё на ладони вспыхнет огонь. Совсем другое дело, одобрительно пробормотал Иландер. А теперь направь её. Не могу. Расслабься. Она ухмыльнулась. Всё не так просто, я не могу. Расслабься, повторил он, после чего взял её левую руку, слегка сжал, а затем быстро отпустил, но не убрал свою руку, а стал постукивать пальцами по ладони. Кас затаила дыхание. Она почти ничего не слышала. Ей показалось, что она очутилась где-то вне времени и пространства. Но при этом она чувствовала каждое прикосновение его пальцев к ладони, как подтверждение того, что она всё ещё находится в этом мире. Тук, тук, тук. Капитан делал всё, чтобы помочь ей остаться здесь. Выходит, он внимательно слушал её в тот вечер в таверне. Когда Кас рассказала ему, что стучит пальцами, чтобы успокоиться. Тук, тук, тук. Она начала считать до 10 и обратно. А в следующий момент она вынырнула из тьмы. Ненадолго, но этого хватило, чтобы поднять голову, взглянуть в небеса и вспомнить, как выглядит солнце. Этого оказалось достаточно. Вдруг Касс задохнулась от того, что по ней прошел ток. Не тепло, не свет, не огонь, а сильнейший и мощный электрический разряд пронзил ее тело до самых кончиков пальцев. В последний момент она успела взять его под контроль и направить подальше от груди Эландера. Молния пролетела мимо него и ударилась в дерево, стоящее в отдалении, вызвав небольшой взрыв. Щепки полетели в разные стороны и повалил дым. Кас стояла и смотрела на дымящийся ствол дерева, потеряв дар речи. Разряд, который прошёл через неё, был как будто её продолжением, как настоящий электрический хлыст. Получилось не совсем так, как она хотела, тем не менее, она впервые смогла овладеть своей магией. Однако, радостно взглянув на Ландера, она увидела, что он крайне обеспокоен увиденным. Это не похоже на те виды магии, о которых мы говорили. сказал он очень тихо. Скорее это напоминает магию грозы. Это плохо? Нет. Просто это что-то новенькое. Очередной неожиданный поворот. Ты полна сюрпризов, не так ли? Капитан попробовал улыбнуться, но его глаза оставались серьёзными, и вскоре он вновь погрузился в свои мысли. Кас уже достаточно изучила его, чтобы понять, что он что-то от неё скрывает. Кто бы сомневался. Она растёрла ладони, которые по-прежнему горели от периодически возникающих импульсов грозовой энергии. Так я должна была отражать твою магию или нет? Но её вопрос повис в воздухе, поскольку и ландер не мог отвести глаз от дымящегося дерева. Наконец он перевёл взгляд на неё и начал было говорить, но его прервала стрела, пролетевшая над их головами и ванзившаяся в землю в нескольких метрах за ними. Эландер подался вперёд, чтобы рассмотреть чёрное, странным образом скрученное древко, и тут же сделал резкий шаг назад. Плохо дело, пробормотал он. Через секунду земля вокруг ванзившейся в неё стрелы умерла. Прямо у них на глазах трава пожухла и стала чёрной, а затем она исчезла, как облако, оставив после себя лишь выгоревшую, растрескавшуюся землю. Эландер бросился к крепостной стене. Взбежав по лестнице, он облокотился на край, всматриваясь в то, что происходит в городе. Кас присоединилась к нему. Увиденное по ту сторону стены заставило ее в ужасе затаить дыхание. По улицам города двигались бесчисленные десятки существ с черными крыльями, направляющиеся в сторону дворца. На первый взгляд они были похожи на людей, не считая крыльев, сделанных из костей, однако при ближайшем рассмотрении было заметно, что на лицах отсутствовали какие-либо черты. При том, что узкие ромбовидные головы были на месте, лиц не было вовсе. Вместо этого на черепе была натянута гладкая белая кожа, на которой не было даже рта. Бледный цвет лиц резко контрастировал с их гибкими телами, обвязанными чёрными полосками ткани, которые развивались на лёгком ветру. У всех были одинаковые длинные луки, сделанные из той же темной скрученной древесины, что и выпущенная стрела. «Кто это такие?» Ужаснувшись, спросила Ка с шепотом. «Намтары. Или безликие лучники, как их чаще всего называют. Я убрал одного, когда мы только вернулись в город, но, видимо, их гораздо больше». «Дай угадаю. Очередные слуги нашего друга, бога Грача?» «Да». «Как думаешь, это моя магия их вызвала?» Ландер крепко сжал зубы, но ничего не сказал. Вместо этого он поспешил спуститься со стены, а затем бросился во дворец. Вскоре Кас услышала, как он выкрикивает приказы и требует, чтобы стражу у ворот послали за подмогой и готовились к бою. Кас вцепилась руками в каменную стену и вновь посмотрела на город. Жители разбегались по домам, крича от ужаса. Безликие лучники проходили мимо, не обращая на них ни малейшего внимания. По всей видимости, их целью был дворец, и они не видели ничего вокруг. А может, их целью была она? Серебряная лапка забегала по стене, подняв шерсть дыбом и дёргая ушами. Каспер протянула руку и взяла лисичку к себе. Только та прижалась к её груди, как вдруг один из лучников издал визгливый крик, а за ним ещё трое ответили ему такими же ужасными пронзительными воплями. Когда Эландр наконец вернулся, Как увидела у него в ножнах меч, наполненный магией льда, который был у него при их первой встрече. Кроме того, он прихватил прекрасно сделанный лук и колчан со стрелами, которые он передал девушке, как только она спустилась со стены. "Я не уверен, что ты сможешь управлять своей магией, ничего не разрушив", сказал он, жестом показывая, чтобы она следовала за ним к центральным воротам. "Но я знаю, что ты хотя бы умеешь обращаться с мечом. А как насчёт лука и стрел?" лучше, чем с мечом, ответила девушка, беря у него оружие. Прекрасно. Целься в голову. Несмотря на то, что кожа у них очень прочная, можно пронзить заднюю часть черепа. Она кивнула, пребывая в каком-то оцепенении. Затем она покрепче ухватилась за лук, и в тот самый момент до них донёсся душераздирающий звук крик ужаса, прерванный звуком стрелы, пронзившей тело. а затем гортанный свистящий звук человека, хватающего ртом воздух. После чего наступила тишина. Один из стражников у ворот был мёртв. Эландр вынул из ножен меч. Держись, колючка. Думаю, нам предстоит жаркий бой.